«Открыть дверь!» Я мгновенно вышел. «Закрыть!» Сталь рухнула вниз у меня за спиной. Правители множества народов столпились вокруг меня. Я сменил окровавленный плащ, вытер жезл из железного дерева и спрятал его в рукаве, от локтя до запястья. Теперь я был готов ответить на их вопросы. «Где Коста Спортика?» «Что там произошло?» «Как работают двери?» Десятки правителей, все с копом, кто рассержен, кто разгневан, кто просто в ярости. «Свет надо мной!» и высоко над нами померкло созвездие зодчих. Все лампы, кроме маленького ярко светящегося пятна, надо мной. Это заставило их заткнуться. Я вышел в середину зала, и свет последовал за мной. Светящееся пятно двигалось по полу и потолку. В тени у помоста скорчился горгот, прижав пальцы к камням пола. Два быстрых прыжка, и я сел на трон. Дал жезлу выскользнуть из рукава и положил его на колени. В тот момент, когда я сел, чары разрушились. Поднялся гневный робот. В конце концов, это были монархи. Костас мертв, сказал я, и сотня умолкла, чтобы выслушать меня. Его голос переходит к его советникам. Советники мертвы, и его знаменосцы тоже. Убийца! Царь муль он все еще держался за сломанный палец. Неоднократный, согласился я. Но никто не видел того, что произошло в римской комнате, даже гвардия. «Разумеется, будет расследование, меня, наверное, подвергнут допросу, созовут имперский суд. Однако это случится не сегодня. Это Конгрессия, господа, и нам надо решать дела государственной важности». «Как ты смеешь сидеть на троне Адама?» – воскликнул Седой Король с Востока. «Нет закона, запрещающего мне это», – сказал я. «И я устал. В любом случае, последний раз здесь сидел он раз, и если кто-то желает оспорить мои права, может подойти и обсудить это». Я положил руку на жезл. «Не тот император, кто сидит на троне, господа! Это решается голосованием!» Я подозвал Тепрута и откинулся на троне, самым неудобным из всех кресел, на которых мне доводилось сидеть. Тепрут довольно быстро взобрался по ступенькам, выйдя из тени на свет. Я знаком подозвал его еще ближе. «Ты выяснил, кто мне враг, кто друг?» «Йорк, ты не дал мне времени. Я едва успел начать. Я...» Шелковый камзол болтался на нем. «Но это же неправда. Ты уже знаешь». «Знаю некоторых. Гляди-ка». Он кивнул, мелькнула колючая усмешка. «Перед лестью не устоит никто». «Тогда иди и скажи Макину, Мартену, Кенту и Райку, чтобы встали рядом с теми четырьмя, что желают мне зла. Гарготу тоже, если захочет. Скажи ему, что все умрут, если я не стану императором». Именно такими словами. «Все? Вся Конгрессия? Йорк? Не слишком ли?» «Все и везде!» Просто скажи ему. Везде? Он на микош руками перестал размахивать. Свет скоро погаснет. Вели моим братьям быть наготове. Когда свет снова загорится, все должны быть мертвы. Потом подготовьте новый список. Потом еще. Если понадобится, я сам за себя проголосую. И Тепрут покинул помост быстрее, чем пришел. Ты слышишь меня, верно, Фекслер? Нет ответа. Мертвый король идет. Я был в этом уверен, сам не зная почему. «И он разрушит мир. начнет отсюда». Я покрутил Жезл в руках. «Чтобы остановить его, понадобится такая сила, такая магия и воля, что это ваше колесо раскрутится, и мир расколется. А если это случится, Михаэль возьмется за дело, и ваши машины сожгут нас всех». Слабая пульсация света. «Я, наверное, прав, и где-то подо мной огромная бомба, да?» Снова мерцание. Я откинулся на неудобном троне и покрутил Жезл как боевую палку. Возможно, срок моего правления будет самым коротким в истории. Где-то среди сотни Миана стояла и смотрела на меня. Плотный мужчина рядом с ней, с седыми баками, держащий на руках моего сына, был моим тестем, лордом Венни Он, похоже, изменился за последние шесть лет. Но кто ж из нас не изменился? Лорд средних лет в коричневой замше и золотых цепях пытался заглянуть мне в глаза, стоя у подножия помоста, и теперь пошел дальше, кашлянул и поднял руку. «Да, лорд...» «Антес из Андалуса». Его королевство на юге граничило с Орлантом. «Надо кое-что обсудить, король Йорк». «Права на реку Пар...» «Это обеспечит вашу поддержку, лорд Антос? «Но я бы не стал вот так утверждать, что...» «Права на реку Катун купили кое-кому отпущение грехов за смерть моей матери и моего брата Уильяма». «Вы знали об этом, лорд Антос? «Нет, но...» «А вам не кажется, что кое-что нельзя купить, Антес?» «Голосуйте за меня, если считаете, что я нужен империи на троне. Судьба сотни народов не должна зависеть от прав на реку, торговли лошадьми и почёсывания спин». Он нахмурился. Красный Кент стоял рядом с ним чуть левее. Я понял, что Антос не будет меня поддерживать, о каких бы реках мы ни договорились. «Свет гаснет», — сказал я, и тронный зал погрузился в темноту. Я медленно сосчитал до десяти под общие крики. «Свет горит». Антос лежал у подножия трона со сломанной шеей. Кент уже ушел. Я встал с трона, и свет загорелся ярче. Я чувствовал тепло. Пора. «Люди Империи!» Я заговорил громче, чтобы меня услышали по всему залу, чтобы даже молчаливая сестра, Красная Королева и Катрин услышали за золотыми воротами. Все замерли и глядели на меня, несмотря на то, что у их ног лежал убитый. «Люди Империи!» «Возможно, кто-нибудь лучше меня получил бы вашу поддержку благодаря добрым делам, ясности видения, правдивым словам, но такого человека здесь нет. Он бы не выстоял против темного прилива, что идет на нас. Орин Изару был таким человеком. Но он даже не дожил до момента, когда мог попросить вашей поддержки. Темные времена, темный выбор. Выберите меня». Я обогнул помост мирными шагами, глядя на стоящих в тени глав государств. «Враг у наших ворот!» «Уже. Мы тут размениваемся на слова, а лорд-главнокомандующий заставляет лучших людей проливать кровь, чтобы удержать город. Этот священный город в сердце нашей разрушенной империи. Этот священный город и есть сердце нашей империи. И если вы, ее слуги, не восстановите прошлое, если вы не посадите на этот трон человека, способного взять на себя ответственность за все ваши народы, это сердце вырежут. Вы чувствуете, разве нет, господа?» Не нужно быть запятнанным тем, что закрывает от человека золотые ворота, чтобы почувствовать, что именно нас ждет. Мертвые поднимаются. Старые законы теряют силу. Магия расползается, подобно заразе. Нас покинула уверенность. Настоящее пахнет злом. Сделайте это сейчас. Все. Человек, что сидит на этом троне, встанет навстречу тому, что грядет. А если не будет императора, некому будет противостоять нашествию. И скажите мне... «В глубине души вам правда хочется занять это место?» «Мелодрама! Как вы можете это слушать?» Возможно, боль придала храбрости царю Молиону. «И потом, до голосования, еще два дня!» «Тепрут?» Я подозвал его жестом. «Конгрессия должна голосовать в последний день и тайно, но любой кандидат может в любой момент потребовать более раннего и открытого голосования, при условии, что проигрыш лишает его трона навсегда». Тепруд сделал руками такое движение, будто закрыл увесистый том, хоть и говорил по памяти. «Голосуйте!» Я встал, и свет загорелся. «Голос Моро за моего внука!» Ясно прозвучал голос деда. «И Альбы!» Это был мой дядя. Женщины у золотых ворот торопливо попятились. «Я с Йоргом Ренаром. Ибн Файет поднял кулак, и четверо мавританских воинов подле него сделали то же самое нет за Йорга, отец Мианы». «И север». «Синдри где-то у меня за спиной». «Маладон, Чарланд, Хагенфаст». «Мы за обожжённого короля». Близнецы с белыми волосами, ярлы из ледяных пустынь, облачённые в чёрные меха и железо. Золотая гвардия показалась в воротах. Целая толпа. Они наступали, и, проходя в ворота, каждый падал, словно у него не было костей. Сотня обернулась на грохот». Около дюжины гвардейцев неподвижно лежали по нашу сторону ворот, не пройдя и метра. Еще несколько десятков замерли во ванзале. Мы все чувствовали его приближение. Разве могло быть иначе? «Канахт за Йорга. «Кенник за Йорга». Мои советники подали свои голоса от Ару до Орланта. Остальные последовали их примеру, чувствуя, что действовать надо быстро, будто и правда слышали его шаги, незаглушаемые голосами. И вот он встал под золотыми воротами. Существо, облаченное в кожу и кости Кая Саммерсона. Я надеялся, что Катрин успела сбежать. «Привет!» – он улыбнулся. Улыбка и приветствие были в равной мере неестественны. Их вытащили оттуда, куда не посмеет взглянуть человек. Мертвый король приблизился к золотым воротам, подняв руки ладонями вперед. Он словно наткнулся на лист стекла и остановился, распластав пальцы по преграде. Он склонил шею Кая на бок, глядя на нас, словно на крыс в ловушке. «Отличные ворота, но всего-навсего деревянные». Он шагнул назад, и мертвая гвардия приблизилась с секирами, чтобы сокрушить ворота. «Красный рубеж, за Йорга!» Плотная седая женщина голосовала от имени родовых владений Красной Королевы. «Туртан, за Йорга!» Человек был в одеянии из конского волоса и железной короне. И еще и много кто еще. «Как у нас обстоят дела, Тепрут?» 37 из необходимых сорока». Обломки разрубленных золотых ворот упали на землю. Присутствие мертвого короля почувствовалось в зале, и люди в отчаянии упали на колени. Даже теперь больше половины голосов были не с нами из-за долгих лет предрассудков и усобиц. Конгрессия была рыночной площадью. Чтобы и правда посадить императора на трон, чтобы отказаться от собственного главенства в этой сотне королевств, многие скорее умерли бы. Но есть хорошие смерти и плохие смерти. Мертвый король предлагал лишь худшие. Атар за Йорга!» «Конквенс за Йорга!» Брат Хэммета, отказавшийся от права быть лордом-главнокомандующим во Вьене. Остатки ворот рухнули. «Скорон за Йорга!» Суровый седой человек, с неприязнью смотревший на меня. Я вернулся на трон. «Люди Империи! Находит ли Конгрессия меня достойным?» Да, прокатившаяся по залу, несло в себе больше отчаяния, чем воодушевление, но этого было достаточно. Я стал императором во Вьене, владыкой сотни. Разрушенная империя восстановлена. Тэпруд приблизился ко мне и низко поклонился. Тем временем мертвый король вошел туда, где были золотые ворота. Его войска за ним. Молодец, сказал я доктору. Когда я спрашивал, на 37 и близко не рассчитывал. Числа никогда не лгут, мой император. Тэпруд покачал головой. Только люди. Сотня отступила перед мертвым королем. Никто не был готов сопротивляться. «Похоже, это напрасная победа, мой император. Так важно утвердиться на троне перед тем, как мы все умрем? «Сейчас выясним». Я снова встал, радуясь, что покидаю неудобное сидение. «Не думаю, что ты можешь запечатать арку, Фекслер». Никакого ответа. Только мертвые продолжали заполнять тронный зал. Арка всегда казалась более поздней пристройкой, созданием каменщиков, чьи пальцы были исполнены поэзией. Мертвый король подошел к помосту. Темная фигура, несмотря на небесно-голубое Кая. За ним золотой чистокол императорской гвардии. Моей гвардии. И Челла была среди них. А я твердо стоял на помосте перед троном, за мной объединенная сотня. Гаргот встал на помосте у моего левого плеча, макен у правого. Кент за ним, Мартен за Гарготом. Безоружные. Синдри поднялся на первую ступеньку. Дядя Роберт занял похожее место с другой стороны. Стража, охранявшая Конгрессию, всего дюжина человек, стояла сотней. Все, кроме одного, умудрившегося сломать шею в суматохе. Его меч достал сарайку. Я с сожалением взглянул на своих людей. Я часто называл их на дороге братьями, вместе с ними противостоял опасности, делил с ними мясо и мед. Братство дороги, конечно, но умереть с ними не то же, что умереть за них. Однако здесь, перед лицом этого врага, принесшего с собой безнадежную песню смерти, дышащего ужасом, подобного которому я не знал даже на дороге нежити много лет назад, когда увидел призраков, мне казалось, что люди, стоящие рядом со мной, – истинные братья. «Привет, Йорк!» Мертвый король посмотрел на меня с подножия помоста. Его взгляд был тем же, чьими бы глазами он не смотрел на меня. Что-то знакомое, обвиняющее, холодно изучающее – пробуждающая во мне все горести, что я познал. «Зачем ты здесь?» «По той же причине, что и ты». Он не отвел глаз. «Потому что другие сказали, что я не посмею». «И я говорю, что ты не посмеешь». «Ты остановишь меня, брат Йорк». Говорил он легко, но с затаённой горечью, будто слово «брат» жгло ему язык. «Да». Сама его близость лишала мои руки сил. Он нёс в себе смерть, источал ее каждой порой. Само его существование оскорбляло живых. «И как ты это сделаешь, Йорк?» Он поднялся на первую ступень помоста. Я замахнулся на него жезлом из железного дерева, вместо ответа. Палка коснулась плоти с влажным шлепком. Мертвый король сомкнул на ней руку Кая, вывернул жезл из моей руки и разбил его в щепки о край второй ступени. «Как ты остановишь меня, брат?» Он поднялся ступенью выше. «У тебя нет сил». «Ничего». Пустой сосуд. Если у тебя и была магия, она ушла. Мы стояли лицом к лицу, достаточно близко, чтобы дотянуться до его шеи, но я знал, чем это может закончиться. И какую же магию принёс ты? Он нёс с собой не просто некромантию, не просто внушал ужас и оживлял мёртвую плоть. Отчаяние, тоска, утрата, грозящие поглотить нас всех, заставившие преклонить колени и побледнеть королей, были не оружием, созданным ради нас, а лишь отголоском того, что звенело в нем. «Лишь правду, брат Йорк». И с этими словами мне представилась грустная пьеса моей жизни, сопровождаемая печальной, но слишком громкой, вносящей диссонанс музыкой моей матери. Я увидел растянутые на годы мгновения жестокость, трусость, беспощадную гордыню, бесконечные провальные попытки стать таким человеком, каким я мог бы быть, путь, усеянный обломками жизни, которые мне не хватило мужества спасти. Я был дурным человеком Я силился не выдать своим голосом слабость король мертвых прошел по крови сообщить что мне не быть святым Я думал ты явился воевать вложить мне меч в руку и танцевать со мной ты ты трус ты никогда не мог защитить тех кого любишь Его слова были приговором их тяжесть сокрушала хоть я и пытался отмахнуться от них отрицая Ты пришел за имперским троном что тебе за дело до моих неудач «Если думаешь, что я слаб, если тебе нужен трон, попробуй его отнять». «Я пришел за тобой, брат Йорк. За твоей семьей. Попробуй». Слово обожгло мне горло, пробиваясь сквозь оскал. Привязанность к ребенку может возникнуть мгновенно, а может зарождаться медленно, шаг за шагом, до тех пор, пока ты не поймешь, что расстаться с ним труднее, чем с собственной кожей. В тот момент я понял, что люблю своего сына. Понял, что хотя у меня нет мощи моего отца и возможности удержать империю, я умру, бесцельно защищая орущего младенца, который не вспомнит, что я был на свете. Скорее умру, чем убегу, чтобы стать со временем отцом других детей». Без приказа, без боевого клича, почти беззвучно приблизилась мертвая гвардия, срывающая шлем из голов, демонстрируя свой голод. Из тех, кто стоял у меня за плечами, лишь горгот отступил и сошел с помоста. «Если кто и побежит, то это будут Макин и Кент». Они видели быстрых мертвецов в болотах Кантанлони и знали, как те ужасны. Невероятная сила и способность сражаться даже тогда, когда им кишки выпустили. «Беги!» – сказал мертвый король. «Я отпущу тебя. Только оставь мне ребенка и эту твою шлюшку из веннита Мертвые наступали, и Макин, Кент и Мартен встретили их с обеих сторон от мертвого короля и меня. Нам оставались считанные мгновения, а у меня ничего не было. Свет и двери, пустые руки. Несколько гвардейцев собрались силами, отошли от боковых входов, чтобы атаковать мертвых товарищей. Первые из живых пали под ударами мертвых, с пугающей быстротой. Что-то взорвалось на полу у помоста. Непонятно что. В нескольких местах камни разлетелись на острые обломки, и пока они еще висели в воздухе, на их месте расползлись красные пятна. Я не сразу разглядел существ, бросившихся на войско мертвого короля. Тролли, краснокожие, больше похожие на горгота, чем на своих родичей из Халрадры, и гораздо крупнее. Первый из них подхватил человека в броне и швырнул его над головами легиона в стену над золотыми воротами. Когти разодрали шею другого, сорвав доспех. Потомки императорского телохранителя защищали трон. Шестеро чудовищ, но все же их было слишком мало». Я видел, как Кент подхватил меч упавшего человека как раз перед тем, как другой пригнул его к земле. Мертвые обступали нас, и помост превратился в остров. Они врезались в сотню, что была у нас за спиной. «Беги!» — снова сказал мертвый король. «Они выпустят тебя!» «Нет». «Нет? Но разве это не то, что получается у тебя лучше всего, брат Йорк? Разве ты не можешь оставить ребенка умирать и убежать прятаться?» А вдруг ты сможешь найти еще один куст и укрыться в нем? Что? Кто ты такой? Я смотрел в глаза Кая Саммерсона, пытаясь увидеть то, что за ними. Ты уже оставлял мать сыном умирать, Йорк. Можешь скрыться и в этот раз. Я никому не скажу. Ехидство звучало в каждом слове, будто я нанес ему глубокую личную обиду. Каким-то образом я схватил его за горло, хоть и знал, что он не нуждается в дыхании и легко может сломать мне руки. «Ты ничего о них не знаешь! Ничего!» Я развернул мертвого короля, и он не сопротивлялся. За его плечом горгот привалился к стене, прижимая что-то к груди. Двое из шести троллей бились вокруг него. Безжалостность, немыслимая скорость, сила, умение сражались против немыслимого численного превосходства конечности кишки и броня летали по алым дугам, но мертвые все равно наступали. Горгот склонился над своей крошечной ношей, прикрывая ее от мертвых своим телом, наклоняясь все ниже, пока совсем не потерялся в гуще схватки. Белое лицо Мианы виднелось из-за его плеча. Мертвый король улыбнулся мне, изогнутая уродливая усмешка. Мои руки белели у него под горлом, шрамы от шипов выступили на запястьях и предплечьях. Боль снова вспыхнула и хотя каменная крыша над головой все еще была цела, казалось, что надо мной бушует буря, что с черного неба хлещет дождь. «В конце концов», — сказал я, — «магии нет, есть только воля». Я ударил мертвого короля, сфокусировав на нем все свое желание увидеть его гибель. Я всю жизнь руководствовался жаждой. Жаждой мести, славы, запретного плода, чистой и острой, как клинок. И такая жажда... Такое обострённое желание и есть основа любой магии. Так мне сказал Зодчий. Сквозь прищуренные веки я увидел, как глаза мёртвого короля расширились, будто я и правда душил его. Ты уступил Кориану. Лунтар копался в твоей голове, как хотел. Даже Сейджи сыграл тобой. Он выкашлял слова мимо моих рук, всё ещё криво усмехаясь. А ты думаешь, что можешь остановить меня? Я мог сказать ему, что стал старше. Я мог сказать, что не стоял между теми людьми и моим сыном. Но я ответил. «Испытанные заклинания, записанные в книгах, действуют лучше новых изобретений. Руны и знаки, использовавшиеся веками, служат лучше вчерашних открытий. Через них стремления человека находят путь в реальный мир. Я одолею тебя, потому что теперь за мной стоят миллионы. Потому что сейчас моя жажда победы течет по древнейшему из путей». Я сказал ему это, потому что в правде есть сила, и ум бывает острый, как клинок. «Веришь? Бога обрел, да?» Он рассмеялся, не обращая внимания на сдавленное горло. «Воля верующих не послужит тебе, потому что ты убил по песу, Йорк. Так не бывает. Люди могут верить и в другое, мертвый. Вокруг кричали, мелькали красные руки. Умирали богатые и могущественные. «Нет ничего. Империя», — сказал я. Миллион душ рассеянных по обширной разрушенной империи, молящихся о мире, о дне, когда на троне воссядет новый император, и им буду я. Я снова ударил. Император в сердце империи, не сломленный, и мертвый король пошатнулся, ослабленный, заточенный в Я пришел мстить, сказал мертвый король, хоть я и не представлял, о какой мести он говорит чтобы показать тебе, что я сделал с собой после того, как ты покинул меня. И смотри, чего я добился». Не обращая внимания на мою хватку, он раскинул руки, чтобы показать на кишащую вокруг раззолоченную Орду. «Я принес вам царство мертвых. Дай мне присоединиться к тебе, брат. Дай мне вести наши армии, и я безмерно расширю границы Империи. В этом мире и в грядущем» и сделай ее единой и нашей. Оставь этих друзей, эту жену, которую ты не выбирал. И я ударил изо всех сил. Я ударил мощью Империи, силой миллионов, самим сердцем Империи, в которой могущественное величие былых императоров и надежда будущих поколений проложили путь моей власти в реальность. Ветер выл вокруг нас, холодный, пронизывающий. Кай Саммерсон бился за освобождение внутри собственного тела. Святое в любой момент может согрешить, проклятый искупить грехи. Ветер говорил, мертвый король бился со мной. Моя воля встретилась с волей мертвого короля, и никто из нас не был готов отступить. За мной стояли огромный спящий разум империи, утраченные надежды, разбитые мечты. Все это давило и рвалось наружу. За ним были земли мертвых, опустошение завершенных жизней, жажда, желание вернуться. Немыслимое давление росло, росло и росло. Я почувствовал, как вращается колесо, как начинает рваться ткань времени и пространства. И в этот момент я понял, кто передо мной. И тут Кай Саммерсон научился летать. Он оторвал от земли ноги мертвого короля, и ветер пронесся под ними. Маленькая победа, но она сдержала моего врага. Один страшный холодный миг, и я понял, кого я схватил на лету. И даже когда Уильям ослабел, уязвимый, открытый, даже зная, что я почти буквально повторяю путь отца, я заколол его. Я дал руке соскользнуть с его горла, вытащил из-за пояса Кая нож и вонзил глубоко ему в сердце. Металл скрижетнул по ребрам. С губ вместе с кровью сорвался смешок. Он не поверил, что такое может быть, и упал, словно нож перерезал нити марионетки. Я выпустил его, и он рухнул, размахивая руками, кровь хлестала из груди. Он падал словно целую вечность мой брат, Уильям, которого я предал среди терний, которого я предал сейчас, чья смерть расколола мою жизнь. Тернии снова завладели мной. Я не мог схватить его падающего. Трубка я коснулся пола с каким-то безнадежным звуком. Уильям уже покинул его, вернулся в земли мертвых, откуда столько лет смотрел на меня мертвыми глазами. Записка Лунтара выскользнула у меня из рукава. Я подхватил ее. Мертвые гвардейцы падали десятками, потом сотнями по всему залу. «Ты можешь спасти его». Четыре слова. Правицы видят меньше, чем им кажется. Я заколол собственного брата. «Я не понимаю». Макин сбросил с себя чей-то труп. Темная кровь текла тремя ручейками по его лицу. Он ворвался со своими словами в минуту безмолвия. «Как ты убил его?» «Я видел, как он умирал». С трудом выговорил я. «Я прятался и дал ему убить его». Макен не то вскарабкался, не то приполз ко мне. «Что?» Он схватил меня за запястье, и кинжал мокрый от крови перестал дрожать. Я выпустил клинок. «Я не убивал его. Он был уже мертв. Он умер одиннадцать лет назад». Мартен вышел у меня из-за спины, плечо раскроено до кости, одно ухо отрублено. Он забрал у меня бумагу неловкими дрожащими пальцами. «Спасти кого?» Моего брата Уильяма, мертвого короля. Он всегда был быстрее, умнее, сильнее меня, и все же мне никогда не приходило в голову, что смерть не сможет его удержать. Смерть уже не та. Возможно, это были самые мудрые слова, когда-либо сказанные красным Кентом. Он лежал среди мертвых, среди врагов, которые полегли от его руки, настолько израненный, что ему самому оставались считанные минуты. Макин подошел к нему. Миана. Уже открыв рот для крика, я почувствовал, какую боль испытаю, если она не ответит. Меньше половины сотни уцелело. Много меньше. Я не видел Синдри, своих деда и дядю. Ибн Фаеда видел. По крайней мере, его голову. «Здесь». И я нашел ее, Едва не приглажденную к стене туша Гаргота. Красные тролли лежали изрубленные. Гаргот, изрезанный и стекающий кровью, в одной руке держал моего сына, прижимая его к груди. Что-то пронзило меня, когда я увидел своего ребенка. Что-то острее ножа. Уверенность. Знание, что моему отцу не удалось создать меня по своему образцу. Я любил этого ребенка, Крошечного, окровавленного, уродливого. Отрицание ушло от меня. И с этим знанием пришло другое. Уверенность, что лишь я смогу ранить его. Что порча моего отца будет стекать с моих пальцев, непрошенная, и сделает из моего сына очередное чудовище. Я зашатался и рухнул на трон. Осенний лист закружился у ног. Его принесли мертвые. Единственный кленовый лист, алый от осенних грехов. Знак. И тут я понял, что полон яда настолько, что способен лишь упасть. Осень пришла за мной. А немевшими пальцами я расстегнул ремни Кирасы. Но все же... Мартен покачал головой и присел на корточке рядом с Каем. Ребенок, Мальчик. Сколько ему было? Десять. Семь. Семилетний мальчик, затерянный в мертвых землях, пробился оттуда, стал королем. С каждым вопросом он качал головой. Я видел, как в нем пузырятся предположения. Ты можешь спасти его, слова Лунтара, человека, который видел будущее. Готов поспорить, он задал им жару. Я мрачно улыбнулся. Интересно, навестил ли маленького Уильяма тот ангел, что пришел ко мне за порогом смерти. Интересно, в чем он исповедовался. Спорим он пошел самым трудным путем. Подобно канахтскому копью, Уильям наверняка вонзился глубже, целясь в сердце тьмы. Нашел нежить. Остальное я был не в силах вообразить. Кай распростерся, сокрушенный и пустой. Уильям исчез, мертвые пали. Лишь чела стояла в блеске их брони. Мои враги были повержены, но горечь осталась. Еще более сильная, реальная, чистая. Она не покидала меня. Она отзывалась во мне словно колокол, звон которого доносится сквозь годы. Нас создают наши горести, не радость. Они струятся в глубине и остаются с нами. Радость же приходящая. Я дал терниям удержать меня, и трещина расколола всю мою жизнь глубже, чем чувство, которое она разделяет. Каллиграфия шрамов все еще была на мне, белая на фоне плоти. Всему свое время. Я вспомнил екклезиаст: время рождаться. Время умирать. Он вернется. Ты не можешь его уничтожить. Челла стояла посреди гор трупов ее бывшего воинства. Она не радовалась, не печалилась. Скорее потеряна. Я не хочу уничтожать его. Он мой брат. Мне было дано спасти его. Я знал, что делать. Я всегда знал. Я коснулся рукой трона. Я не знал, как это будет горько и сладко. В другом конце зала мой сын закричал на руках матери Оба были прекрасны. Мой брат не прекратит возвращаться, и мой мальчик никогда не будет в безопасности. Наша боль обратилась в колесо, и мир рухнул. Мой брат, мой сын, моя вина. Слеза медленно скатилась по моей щеке. Я каким-то образом устоял, хотя силы покинули меня. И я присоединился к Макину, встал над ним, склонившимся рядом с Кентом, Мартену моего плеча. Райк подошел, в крови, но целый, С одного кулака свисала украшенная бриллиантами и кровью золотая цепь. «Я не хочу уничтожать его», – сказал я. «Я хочу его спасти. Я должен был спасти его еще тогда, когда меня удерживали тернии. С тех пор все не так. Меня трясло от безумного страха. Страха перед тем, что я должен сделать. Страха, что у меня не хватит смелости». «Нет. Это Мартен. У меня за спиной. Он всегда понимал лучше остальных. Мартен, который предал своего сына. Дал мальчику умереть. Такие решения не могут быть верными или неверными. Только неверные. Не надо. Слова одушили его. Смерть. Не. И Красный Кент умер в кругу своих братьев, любящих его, как принято у нас. Не та, что прежде. Закончил я за него. Челла шагнула ближе. Никто не пошевелился, чтобы остановить ее. Он ушёл туда, куда ты не можешь за ним последовать, Йорк. Не можешь. Голос Мартена, отягощенный знанием. «Даже сейчас они твердят мне, что я не могу, Макин», сказал я, наполовину печалясь, наполовину радуясь, что все закончилось, горькое и сладкое. «Они говорят мне нет и думают, что существует что-то, что я не принесу в жертву, дабы получить что хочу, что мне нужно». Макин поднял глаза, озадаченный, но он понимал, что мы говорим не о Кенте. Он попытался встать, и тут я его ударил. «Человека вроде Макина можно разве что застать врасплох». Я ударил его так сильно, что сломал себе руку. Он упал, обмякший, вытянув одну руку едва не к ногам Челла. «Что?» Райка, шаломленный, оторвал взгляд от брата Кента. «Он попытался бы остановить меня. Скажи ему, он должен стать управляющим. Это приказ, не выбор». Я держал руку, позволяя боли заглушить горечь. «Он попытался бы остановить меня». Пусть его девочка мертва уже много лет, он никогда не поймет. Макин не поймет. К чертям собачьим Макина. Я не понимаю. Райк ощерился. С его меча все еще капала кровь. Движение у золотых ворот. Катрин сжимала меч, с трудом держа его. Райк, славный Райк. Я знал, что не зря держу тебя при себе, брат. Я снял керасу и развел руки. Сделай это. Что? Он смотрел на меня как на помешанного. «Я должен последовать за ним, Райк. Мне нужно найти брата». «Я...» «Убей меня! Ты так часто грозился! Теперь я сам прошу!» Райк просто смотрел распахнутыми блестящими глазами. За его спиной Катрин побежала к нам, крича, умоляя меня остановиться или продолжать, я не разобрал. «Я твой грёбаный император! Я приказываю тебе!» «Я...» Здоровенный идиот посмотрел на меч, как на что-то совсем незнакомое. Нет. И уронил его. И тогда челла заколола меня. Нож моего брата, вынутый из его тела, попал в рану, оставленную отцом. Хотя у нее получилось лучше, еще и клинок повернула. Наш последний поцелуй. Отправляйся в ад, Йорганкрат. Последние слова, услышанные мной.